Глава двадцать третья. Явь. Вкусный пряник, а запах цветов, которые уже зиму проводили, и весне вовсю радуются, и того вкуснее. А тут и бабочка мимо пролетела, муравьи-труженики по земле торопятся, бегут в муравейник, травинки и былинки неся для починки. «А вон, смотри!» — Кош указал на небо. Прямо месяц из облаков. Агата посмотрела, куда парень указывал, и улыбнулась впрямь месяц, да пушистый такой ладный, будто из пуха сделанный. Прикрыла она глаза, полной грудью запах мира живого вдыхая, да не дал ей этого шёпот сделать. «Руда, руды дай, удали жажду», — вновь услышала она, до земли быстро поднялась, травинки прилипшие смахивая. «Пора мне, а то матушка ругаться будет». «Так пошли, провожу». Кош тоже поднялся, поправляя пояс, которым рыбаху льняную подпоясывал. «Не надо, а то увидит, точно ругать будет», ответила ему Агата и бегом поспешила в лес. Обошла она кругом поляну, на которой с парнем рыжим сидела, и, не видя его нигде, снова к берегу до мосту старому вышла. Поранила она руку, кровь пуская, и напоила землю рудой своей. И тут же лес и река туманом непроглядным подёрнулись. Моргнула Агата а перед ней уже привычная река тёмная, до да мост Калинов. Ступила она на мост, до да посередине остановилась, хотя не вышел её змей трёхголовый встречать, а всё же поприветствовала его. «Здравствуй!» – низко поклонилась девушка и, не задерживаясь, поспешила дальше, к избе, которая на костях стояла. Вьётся тропинка, а вот впереди уже и дом старушки показался. Крутятся на частоколе черепа, глазницами пустыми на мир смотря. Да уж разве их ли ей бояться? Никак старуха поймёт, что не убивала Агата корову. Вот то и страшно. «Бабушка, я вернулась!» — крикнула Агата, увидев старуху ещё издали. Та сидела на пеньке у дома и смотрела на паука, который плёл свою паутину на сухой кривой сосне. «А коля вернулась, так нечего орать!» — сердито проговорила ведьма. «Иди до да дела делай! Корзина твоя в доме у печи, да быстрее!» Скоро темнеть начнёт. Не переступишь порог избы до заката, к заложным покойникам отправишься. И она указала рукой на белеющие под своей избой кости. Тяжело им одним её держать. Ха-ха-ха. Жутко рассмеялась ведьмовка. Агата поспешила быстрее в избушку за нитками, а после побежала по уже знакомому пути к берёзе.